Однако следопыт не ушел от опасности, и если в первые минуты восхищение его смелостью и находчивостью, которые так ценятся у индейцев, ввергло его врагов в оцепенение, то жажда мести и стремление обрести драгоценный трофей вскоре вернули их к действительности. Выстрел гремел за выстрелом, смешиваясь с грохотом воды, пули свистели над его головой он неуклонно шел вперед, и если его грубая одежда пограничника была кое-где задета, то сам он не получил ни единой царапины. Следопыту местами приходилось идти по глубокой воде, достигавшей ему чуть ли не до подмышек. Он держал ружье и котомку с амуницией, высоко надревущей водой, и это так его утомило, что он обрадовался, набредя на большой камень, или, вернее, на невысокую скалу, выдававшуюся над водой, таким образом, что верхушка ее оставалась сухой. На этот-то камень, став за ним, как за временным укрытием, он и положил свою пороховницу. Западный берег был всего лишь в пятидесяти футах, но, взглянув на тихую, быструю сумрачную воду, поблескивавшую меж камней, Следопыт понял, что добраться туда сможет только вплавь. Индейцы на короткое время прекратили стрельбу. Они толпились вокруг пироги и, найдя в ней весла, готовились переправиться через реку. — Следопыт! — окликнул чей-то голос из ближайших кустов на западном берегу. — Что тебе, Джаспер? Не унывай, с тобой друзья! — Ни единому Мингу не удастся безнаказанно переправиться через реку. Но не лучше ли тебе оставить ружье на том камне и скорее плыть к нам, прежде чем эти негодяи отойдут от берега? Настоящий лесовик не расстанется с ружьем, покуда у него есть порох в пороховнице и пуля в подсумке. Сегодня мне, пресная вода, еще ни разу не пришлось взвести курок. И я не хочу расставаться с этими гадами, так и не подарив им ничего на память». Немного сырости не повредит моим ногам. Я вижу среди этих мерзавцев разящую стрелу, и не прочь отослать ему честно заработанную плату. Надеюсь, Джаспер, у тебя хватило догадки не приводить сюда сержантову дочку? Ведь здесь пули так и рыщут. Она в безопасности, по крайней мере сейчас. Конечно, все зависит от того, сумеем ли мы удержать Мингов на расстоянии. Теперь они знают, что нас немного, и если переправиться сюда, то кое-кого из своих людей оставит на том берегу. Все, что касается лодок, это по твоей части, мой мальчик. Хотя дай мне весло, и я готов поспорить с любым мингом, когда-либо охотившимся на лосося. Если они переправятся ниже бродов, почему бы нам не переправиться выше, не сыграть в третий лишний с этой волчьей сворой? Так я же говорю тебе, что часть их людей останется на том берегу и потом следопыт, неужто ты подставишь Мейбл под ракезские пули? Сержантову дочку нужно спасти, сказал следопыт со спокойной твердостью. ей бедняжке, ни к чему становиться под пулей ракезов рисковать своим красивым личком и нежным телом. У нее не наше с тобой призвание. Так что же нам делать? Хорошо бы задержать их хотя бы часа на два, если возможно, а там попытаем счастье в темноте. Это было бы неплохо, следопыт, но разве у нас достанет сил? С нами Господь, мой мальчик, с нами Господь. Неужто провидение отвернется от такого невинного создания, как сержантова дочка, да еще в такую трудную минуту? Между водопадом и гарнизоном, сколько мне известно, нет ни одной лодки, кроме этих двух пирог. И мне думается, ни один краснокожий не посмеет переправиться сюда под дулами таких ружей, как твое и мое. Я не стану хвастать, Джаспер, но на этой границе мало кто не знает, что бой, бьет без промаха. О твоем искусстве следопытно слышен старый мал, но чтобы перезарядить ружье нужно время». Кроме того, ты не на земле, за хитрым укрытием, тебе придется работать без обычных удобств. Если бы к тебе попала наша лодка, разве ты не переправился бы на берег, сохранив ружье сухим? — Спроси у орла, умеет ли он летать, — ответил следопыт, посмеиваясь, как обычно, своим беззвучным смехом и оглядываясь на тот берег. Но сейчас нам нет смысла садиться в лодку под пули. Я вижу, эти аспиды опять берутся за свое. Это можно сделать без всякого риска. Мастер Кэп отправился к нашей лодке. Он бросит в воду ветку, чтобы проверить течение. Оно идет в сторону твоего камня. Гляди, вот ветка уже плывет. Если доплывет до тебя, подними руку, и за ней последует лодка. А не поймаешь лодку, неважно. Ее подхватит протокой пониже и принесет к берегу. Никуда она от меня не уйдет. Джаспер еще не кончил говорить, как показалась плывущая ветка. Все усиливающееся течение влекло ее на следопыта, который схватил ее и помахал ею в воздухе, как было условлено. Кэп принял сигнал и тут же спустил на воду пирогу, со всей осторожностью и всеми ухватками заправского моряка. Пирогу отнесло в том же направлении, что и ветку, и спустя минуту она была уже в руках у следопыта. — Честь тебе и слава, Джаспер! — сказал он, смеясь. — У тебя хватка настоящего жителя границы. Но твоя стихия — вода, моя — лес. А теперь пусть мерзавцы-минги покажут, на что они гораздо. Это их последний шанс целиться в ничем не защищенного человека. «Нет, — Нет-нет, толкни лодку к берегу на перерез течению и бросайся в нее сам, как только она отойдет, — с живостью возразил Джаспер. — Не рискуй зря. — Я предпочитаю стоять лицом к лицу с моими врагами, как и должно мужчине, особенно когда они сами подают мне пример, — с гордостью возразил следопыт. — Я не рожден краснокожим, а белому человеку. Больше подобает драться в открытую, чем из засады. — А как же, Мейбл? Твоя правда, мой друг, твоя правда. Сержантову дочку надо выручить из беды. Я не мальчишка, чтобы рисковать понапрасну. Так значит, ты думаешь, что лодку снесет прямо на тебя? Вот именно. Но толкни ее хорошенько. Следопыт сделал все, что требовалось. Пирога легко прошла. Разделявшее друзей расстояние, и Джаспер схватил ее, как только она подошла к берегу. Вытащить ее на отмель и залечь в укрытие было делом одной минуты, после чего друзья обменялись крепким рукопожатием, словно встретились после долгой разлуки. А теперь, Джаспер, посмотрим, решится ли, кто из мингов пересечь рек под дулом оленебоя тебе с подручнее орудовать веслом, грибком и парусом, нежели карабином. Но у тебя отважное сердце и верная рука. А это как раз то, что надобно в бою. — За Мейбл я голову положу, — спокойно сказал Джаспер. Да — Да-да, сержантову дочку надо спасти. Ты мне по сердцу, мой мальчик, и сам по себе. Но особенно я ценю в тебе... Что ты думаешь об этой хрупкой тростиночке в минут, когда от тебя требуется все твое мужество? Глянь-ка, Джаспер, трое этих негодяев и в самом деле садятся в лодку. Должно быть, думают, что мы удрали. Вряд ли у них хватило бы храбрости под самым дулом не а боюсь сделать это. И верно. Ирокезы, видимо, готовились переправиться через реку, решив, что их враги, которых нигде не было видно, обратились в бегство. Так, разумеется, и поступили бы на их месте другие белые люди. Но у наших друзей на руках была Мейбл, и оба они были слишком искушены в лесной стратегии, чтобы не попытаться отстоять единственный более или менее верный шанс на ее спасение. Как и сказал следопыт, В пироге было три иракевских воина. Двое на коленях держали ружье наготове, собираясь вот-вот выстрелить, а третий греб, стоя на корме. Надо заметить, что прежде чем отважиться на переправу, иракезы оттащили лодку выше по течению, в более спокойную воду, на подступах к пирогам. С первого же взгляда было видно, что индеец, справивший пирогой, мастер своего дела. Под широкими размеренными взмахами его весла лодка так плавно скользила по кристальной глади воды, словно парила в воздухе. — Ну как стрелять? — спросил Джаспер с нетерпением, ждавший битвы. — Спокойнее, спокойнее, мой мальчик, ведь их всего трое. Если мастер Кэп умеет обращаться с пугачами, что у него за поясом, мы можем дать им причалить к берегу? По крайней мере, пирогу свою вернем. А Мейбл, Не бойся за сержантову дочку. Ведь ты, говоришь, спрятал ее в дупле дерева за кустами ежевики. И если ты так хорошо скрыл ее след, как уверяешь, она может просидеть там хоть месяц, смеясь над Мингами. Как знать. Плохо, что она так далеко от нас. Ничего тут нет плохого, пресная вода. Или ты хотел бы, чтобы над ее хорошенькой головкой свистели пули? Нет, нет, ей там лучше, там она в безопасности. Как знать, мы тоже считали себя в безопасности, когда сидели за кустами. А чем это кончилось? Ну и что ж с того? Негодяй Минг поплатился за свое любопытство. Эти тоже поплатятся. В эту самую минуту грянул выстрел, и индеец, стоявший на корме, Высоко подпрыгнув, свалился в воду вместе с веслом. Легкий виток дыма поднялся над кустами на левом берегу и рассеялся в воздухе. «Это змей свистит!» — воскликнул Седопыт торжествующий. «Другого такого мужественного и преданного сердца не сыщешь даже среди деловаров!» «Жаль, конечно, что он вмешался, но ведь он не знал, чем мы тут дышим!» Лишившись кормчего, лодка, подхваченная быстриной, понеслась прямо на пороги. Оба индейца, бессильные бороться с течением, дико озирались по сторонам. К счастью для Чингачгука, внимание Иракезов было привлечено к судьбе товарищей, попавших в беду, а иначе ему трудно было бы и, пожалуй, даже невозможно спастись от их мщения. Никто не двинулся с места разве только чтобы спрятаться за ближайшие кусты. Все взгляды были обращены на обоих индейцев. Понадобилось меньше времени, нежели требуется, чтобы рассказать об этих событиях, как лодку уже пошло швырять и кружить среди камней, между тем как оба дикаря легли ничком единственное, что можно было сделать, чтобы сохранить равновесие. Но и это не помогло. Ударившись о скалу, легкая суденышка перевернулась, и оба воина свалились в реку. Вода в бродах обычно не глубокая, за исключением проток, вырытых течением, и жизни их ничто не угрожало, но ружья свои они потеряли, и пришлось им кое-как, где в брод, а где и вплавь добираться до дружественного берега. Пирог уже выбросила на скалу посреди реки, где она до поры до времени и застряла без всякой пользы как для той, так и для другой стороны. «А теперь следопыт, дело за нами», — сказал Джаспер, увидев, что оба иракеза бредут по колено в воде. «Я беру себе того, что выше по течению, а тебя оставляю другого». Но юноша был, видимо, взволнован написанными происшествиями, Рука его дрогнула, и пуля, должно быть, пролетела мимо, так как оба иракеза подняли руки и, выражая свое презрение, помахали ими в воздухе. Следопыт не стал стрелять. — Нет, нет, пресная вода, — сказал он. — Я не проливаю крови попусту. Моя пуля не для баловства, аккуратно обернута кожей и забита шомполом а только на самый крайний случай. Я не люблю Мингов, как оно и следует тому, кто долго жил с деловарами и их заклятыми прирожденными врагами, но я никого из этих аспидов не стану убивать, если не увижу ясно, что это необходимо для дела. Просто так, из-за зорства, я и олени не трону. Когда живешь в лесной глуши наедине с Господом Богом, чувствуешь, что это единственно правильные и справедливые мысли. Одного убитого индейца с нас пока хватит, тем более что бою может еще представиться случай выручить змея, ведь тот же не побоялся дать знать этим злодеям, что он тут, у них под самым боком. Но так же верно, как то, что я неисправимый грешник... Он один из них крадется по берегу, в эту самую минуту точно наш гарнизонный мальчишка, прячущийся за поваленное дерево, чтобы подстрелить белку. Острый взгляд Джаспера без труда заметил на другом берегу фигуру, на которую указывал следопыт. Один из молодых вражеских воинов, по-видимому, разбираемый желанием отличиться, потихоньку отделился от своих — и приблизился к кустам, где укрылся Чингачгук. Обманутый кажущимся безразличием неприятеля, а, может быть, и занятый какими-то своими приготовлениями, великий змей, очевидно, неосторожно высунулся и попался на глаза молодому воину. Это явствовало из того, что тот готовился выстрелить. Самого делавара с западного берега не было видно. Река в этом месте текла излучиной, и восточный берег образовал такую широкую дугу, что хотя Чингачгук был недалеко от ирокезов, считая по прямой, его отделяло от них берегом несколько сот ярдов, да и от следопыта с Джаспером было до него примерно столько же, сколько от них до ирокезов. И если ширина реки в этом месте была без малого двести ярдов, то такое же расстояние отделяло обоих наблюдателей от крадущегося иракеза. — Змей должно быть там, — заметил следопыт, не отрывая глаз от юного воина. — Но чем же он так занят, что позволяет гаденышу Мингу пялиться на него? Ведь ясно, что малый замышляет убийство. — Посмотри, — прервал его Джаспер. — А вот и труп убитого индейца. Его прибило к скале. Лежит. Голова запрокинута. Да, так оно и есть, мой мальчик, так оно и есть. Человек, что плавучее бревно, когда дыхание жизни от него отлетело. Этот эракез больше никому не причинит зла. Но вон тот гаденыш-дикарь охотится за скальпом моего самого верного, испытанного друга. Следопыт так и не кончил. Подняв свое необычайно длинное ружье вровень с глазами, он точным и уверенным движением выстрелил, почти не прикладываясь. Иракес на противоположном берегу как раз прицелился в свою жертву, когда его настиг роковой свинец, посланец оленебоя. Ружье дикаря выстрелило, но в воздух, а сам он свалился в кусты, по-видимому, Раненый, если не убитый. Подлый гаденыш сам накликал на себя беду. Сурово пробормотал следопыт, опустив ружье и старательно его перезаряжая. Мы с Чингачгуком дружны с детских лет. Вместе воевали на Харикене, Мохоке, Онтарио, на всей этой кровью политой земле между французами и нами. Неужели же дурак вообразил, что я позволю пристрелить моего лучшего друга в какой-то дрянной засаде? Ну что ж, мы поквитались со змеем за его услугу, но негодяй встревожены следопыт, и прячется по своим укрытиям, увидев, что мы можем достичь их на том берегу. Пустяковый выстрел, Джаспер, о нем и говорить не стоит. Спроси в шестидесятом полку, там тебе скажут, на что способен оленебой, и как он себя показал, когда пули градом сыпались у нас над головами. А этот выстрел выеденного яйца не стоит. Бездельник сам навлек его на себя. Глянь, а что это, собака или олень плывет? Следопыт встрепенулся. Действительно, по реке, выше бродов куда его сносило течением, плыл какой-то предмет неясных очертаний. Впрочем, при более внимательном взгляде обнаружилось, что это человек, по-видимому, индеец, но только в каком-то чудном головном уборе. Опасаясь подвоха или военной хитрости, оба приятеля удвоили внимание и глаз не сводили с пловца. «Он что-то толкает перед собой?» — А голова, ну, в точности дрейфующий куст, — сказал Джаспер. — Все это их шаманские штучки, мой мальчик. Но пусть это тебя не смущает. Христианская честность восторжествует над их подколодной хитростью. По мере того, как пловец приближался, Оба наблюдателя стали уже сомневаться в верности своего первого впечатления, и только когда он проплыл две трети разделявшего их расстояние, глаза у них, наконец, открылись. — Да это же великий змей, честное слово! — воскликнул следопыт, заливаясь счастливым смехом, восхищенный удавшейся хитростью своего друга. — Привязал к голове целый сад, сверху пристроил пороховницу а ружье приторочил к бревну и гонит перед собой, ах ты мой милый! Каких только мы с ним не устраивали проказ под носом у проклятых мингов, жаждавших нашей крови, еще в окрестностях Тайя и на большой дороге! А вдруг это не змей, следопыт? — Я не вижу на этом лице ни одной знакомой черточки, — сказал тоже. — Какие еще черточки? Нет, нет, мой мальчик, все дело в раскраске. А эти цвета ты увидишь только у Делавара. Это его боевая раскраска, Джаспер. Все равно, как на твоем судне, что на озере полощется флаг с крестом святого Георгия, а у французишек развивается по ветру грязная салфетка с пятнами от рыбьих костей и жареной дичины. Флаг с крестом святого Георгия, старый английский флаг, красный крест на белом поле. «Вон и глаза видать, мой милый, и это глаза нашего вождя, но пресная вода. Как не свирепо горят они в бою, и как не тускло мерцают, выглядывая из-за листьев!» Тут следопыт легонько, но выразительно коснулся пальцем рукава собеседника, Мне случалось видеть, как из них градом катились слезы. Верь мне, несмотря на красную кожу, у него есть душа и сердце, хотя его душа и сердце устроены не так, как у белого человека. Всякий, кому знаком вождь, никогда в этом не сомневался. «Но я-то знаю», — возразил следопыт с гордостью, — «ведь мы с ним делили горе и радость». Как бы тяжко ни карала его судьба, он никогда не терял мужества И знал, эдакий проказник и бедокур, что женщины его племени любят веселую шутку. Но что я разливаюсь с соловьем, словно городская кумушка перед соседками? У змея острый слух, и не то, что он на меня рассердился. Змею известно, как я его люблю и всегда хвалю за спиной. Но душа у деловара стыдливая, и только посаженный на кол он сквернословит, как последний грешник. Тут змей доплыл до берега, как раз к тому месту, где сидели оба его дружка. Видно, он еще на том берегу углядел их. Выйдя из воды, он только встряхнулся, как собака, и издал свое обычное «ух».